Глава 11. Болезнь Машина проявилась внезапно и странно. В вестибюле здания телевизионного центра, куда Маша приехала аккомпанировать ансамблю балалаечников музыкальной школы, она вошла в лифт вместе с какой-то невозрастной женщиной, отвернулась к стене и вдруг поняла, что если обернётся, увидету женщины к лети. Маша судорожно выхватила из сумки пудреницу, раскрыла её и с зеркальцем поймала тусклое лицо женщины. Старовнодушно скользила взглядом по стене. Однако неизъяснимо зловещим было именно то, что в круглом зеркальце позади женщины Затылком к Маше стоял некто, держа в руке зеркальце, и ряд затылков и лиц множился, уже неразличимо утекая в жерло пудреницы там в бесконечной сфере латунного обмарока. Лифт остановился, Маша вышла, волоча ноги, и усилием воли сбросила отвратительное нововждение. К обеду о происшествии забыла. Недели через 3 они с Анатолием пошли на концерт оркестра французского радио под управлением Кюитанса. Программа речайшая, симфонии Лалло, например. И мои руки в отделанном по всему периметру зеркалами туалетике на концертного зала Украина, Маша подняла голову и в зеркале за своим отражением увидела спину из-за тыла к некой женщины моющей руки, а перед той в отдалении слева опять стояла другая Маша, моющая руки и явно усмехалась и даже подмигивала той, что стояла симметрично справа. Обе они переглядывались и посмеивались над настоящей Машей. Ей стало дурно там же, и две сердобольные зрительницы, одна из которых, по счастью, оказалась медсестрой какой-то больницы, пропустили минут 15 второго отделения концерта, приводя Машу в чувство. А Толя сначала сидел в зале как на иголках, потом метался по фойе, не зная, что и думать. После чего уже невозможно стало скрывать от него всю эту гнусную чепуху. Ну и дальше. Яков Миронович Стелькин, известный психиатр, к которому за 2 месяца записываются, но слава богу, свой мир врачебный, то ли в тот же вечер позвонил ему прямо домой, и Стелькин Вот что значит воспитание и коллегиальность, повел себя как родной и принял сразу, и успокоил, и уговорил отдохнуть и подлечиться. Маша посветлела, они еще погуляли с Толей в центре, прошлись по Крещатику, ведь редко гуляешь просто так. Заглянули в универмаг и купили Маше шарик, очаровательную шляпку раннего времени, стилизованную под 20-е годы, с обрывком вуали. Эта вуалька чуда как хороша была Маше, вылетела Мэри Пикфорд. Жаль, что она не хотела посмотреть на себя в круглое зеркало на прилавке. Потом посидели в кафе Грот, съели по сливочному. вспоминали, как именно здесь в захудалой киношке дружба много лет назад толя сделал маше предложение от волнения перепутал все на свете слова комкая её ладошку и бормоча разрешите объявить вам свою любовь и сейчас он ел мороженое туи дело восклицая мадам Нестеренко разрешите объявить вам свою маршрута улыбнулась даже раза два в последние недели они совсем не говорили о нюте маша запретила то ли пытался замолвить словечко за дочь вспоминал как в юности сам сбежал из мариуполя на заработки аж на белое море прибился к биологической станции и ничего маршрута видишь всё обошлось все остались приличными людьми она его обрывала такой мучительной судорогой рта словно давилась внутренним воем он сразу умолкал и то сказать пеньёк на биостанции И девчонка, выжигающая круги на мотоцикле в базарной бочке с пьяным мужичьём, вся разная. Главное вообще не думать, где там она летает, мой ангел мотоциклетный. Когда поднялись по лестнице к своей двери, и Толя, привычно щёлкнув выключателем в прихожей, Азарил в зеркале худенькую и сутуловатую незнакомую женщину в допотопной чёрным бирошком шляпке минувших времён. Маша отшатнулась, осела на пол, страдальчески на взрыв крича: "Убери, убери!" Шляпка со стуком упала с головы и покатилась в угол с смешным чёрным колпаком. Толя подхватил жену под мышки, Поволок в спальню, раздевал у успокаивал, затем долго чертыхаясь вытягивал плоскогубцами из стены старый гвоздь. Снял тяжёлое старинное зеркало в резной овальной раме и чёрт, словно покойник в доме. В кладовке отвернул его к стене. Ну, волокордин, валерьянка, прочие при парке мёртвому, в доме, где все были всегда здоровы, не нашлось нужных средств, даже снотворного сильного не оказалось, да и с чего бы. С трудом дотянули до утра, и то ли на такси отвёз Машу в знаменитую больницу Павлова, что на Куренёвке, где и просидел с ней до вечера. Этой ночью Нюте приснился один из самых тяжелых кошмаров в ее жизни. Растрепанная, с опухшим, не своим лицом маршрута, била зеркала. Высокие учрежденческие зеркала, вделанные в стены, лопались тихим треском, змеясь кривыми глазами. множественными ранами. Босая маршрута металась с немыми воплями от зеркала к зеркалу и каблуками туфель, зажатых в обеих руках, колошматила направо и налево. Но самое страшное, одновременно это были и сокровенные зеркала, что отражали весь живой мир её дочери, и этот хрупкий мир С каждым ударом, с каждым воплем торжествующей безумной маршуты осыпался, струился кровавыми трещинами. Ньюта с трудом очнулась. Лежала распластанная, будто переломанная, не в силах двинуться. Старалась понять, За что? Как слепец, пыталась нащупать выход из завала осколков. Над ней уж школьной доской лежало беспросветное небо. Наконец оно зазеленело рассветной ряской. Собрав всю волю, Нюта рывком поднялась. Ты куда? сонно спросил Володька. Она молчала, запихивая свои вещички в рюкзак. У неё ныло тело, от сверлящей боли раскалывалась голова, но главное зеркала. Погашены были, раздавлены все зеркала, и теперь так долго, так мучительно долго они будут нарастать слой за слоем. тонким накатом плёнкой, отражённым блеском, зыблющим светом неделями. Сейчас она ничего не видела. Просто сердцем знала, что с маршрутой несчастье. Сказала хриплым, больным голосом: "Я Володя домой". Домой должна ехать. Там у нас беда. Откуда ты знаешь? отарапела спросил он. Ещё не привык. Не ощутил колыхание бездны у неё под ногами. Она задержала взгляд на нём. Белёсы ёжик, лицо сосна, обескураженное, детское, губы чёрные. от вчерашней лесной черники. Бедный ты мой. Одна, подумала обречённо. Не втягивай. Ты должна быть одна. И тихо проговорила: "Знаю". Машу и Анатолия мучительно сопровождало по всем новым маршрутам, старая жизнь. Именно в Кириловскую церковь, что на территории психиатрической больницы, Маша привела Анатолия в первое же свидание показывать вырубиливские образа в иконостасе и объясняла, что икона Богоматери с таким неканоническим страдальческим лицом написана женщиной по имени Эмилия, чужой жены в которую в Рубель тайно был влюблён. И Толя так серьёзно, так лично смотрел, а потом сказал, что для любящего мужчины его женщина всегда Богоматерь. И за эти его слова Маша сразу же безоглядно влюбилась в него на всю жизнь. Дочери он телеграммы не отбивал. Да и куда отбивать на деревню в бочку. Но когда вечером, возвращаясь из больницы, подошёл к дому со стороны Владимирской, по многолетней привычке поднял глаза и вдруг увидел освещённое окно кухни, ахнул и взбежал по лестнице как молодой. Ослепшая И оглохшая с огромным от зеркала бельмом, прихожая тоже была освещена. Нюта вышла из кухни, стояла в проеме двери, не приближаясь. Она была прекрасна, загорелая. тонкая с короткими, но вьющимися тёмно-золотыми от солнца волосами, с яркими глазами, в которых плескалась водная стихия. От неё веяло здоровой свежей провинцией, купанием в Буге, всеми злаками, плодами и волей украинского лета. Грузно опустившись на старую кажетку с вытертым вишнёвым бархатом, не сводя с дочери глаз, Анатолий глухо проговорил: "А у нас, Нюта, беда". И тоскливо подумал: "Зачем я это говорю?" "Она же всё я знаю, папа", сказала она спокойно. Подошла, обняла его голову, прижала к груди, и Анатолий не выдержал и заплакал. Впервые в жизни заплакал, ничуть не стесняясь дочери. Когда позже они на кухне пили чай, он тихо сказал ей: "Нютонька, как бы нам изменить нашу жизнь?" Дочь ответила, глядя ему в глаза: "Она уже изменилась, папа." Ничего не поделаешь. А ты не убивайся так. Маша-то вернётся. Недель через 5. И действительно, уже через полтора месяца новенькая и хрупко спокойная Маша диктовала ученикам 6 класса музыкальной школы даты биографии Ферренце Листа. выдающегося венгерского композитора, чья дочь Козима знаменита ещё тем, что выйдя замуж за Рихарда Вагнера, вот только зеркало теперь стояло в кладовке в глухую стену, плеща потаённой морской глубиной.